Глава 35. Водитель такси остановился у обочины, и я взглянула на видневшийся на некотором расстоянии белый театр на открытом воздухе по форме, напоминающий огромную половинку раковины. «Вот и приехали», — весело сказал он. Я посмотрела на счётчик и вытащила из кармана соответствующую сумму. «Спасибо, издачи не нужно». «Хорошо, счастливого Хэллоуина». Я надеялась, что он будет счастливым. Я вылезла из машины и некоторое время наблюдала, как гаснут задние фары по мере удаления такси. Затем я поплотнее укуталась в кожаный жакет, прислонилась к указателю и стала ждать. 15 минут спустя, когда небо от цвета индиго стало обсидиановым, а з в е з д ы заменили последние лучи солнца, подъехал глянцевый седан Mercedes е e к л а с с а Марка и модель автомобиля, который Нигер оставил Денис, Конечно же, тонированное стекло опустилось вниз, показывая, что за рулём Сара. Её чёрные волосы были зачесаны назад в такой же строгий пучок, который обычно носила Элизабет. Такой стиль подчёркивал милые черты лица Элизабет, на котором не было ни намёка на макияж. с а р а он делал ещё более грубой, привлекая внимание к густым бровям, которым не помешала бы хорошая коррекция, и губам, сжатым в тонкую жёсткую линию. «Если убьёшь меня, никогда не найдёшь остальных женщин». Были её первые слова, когда я открыла дверцу. Её мысли были той же смесью страха и ненависти на огромном фоне белого шума, в чём сейчас я признала безумие. Когда мы впервые встретились, я думал, что это Крамер свёл её с ума. Теперь я поняла, что, скорее всего, именно нестабильность Сары привлекла к ней инквизитора. «О, я не собираюсь тебя убивать». — сказала я ей, скользнув на сиденье. — Ты умрёшь сегодня ночью, это без сомнения. Но тебе лучше надеяться, что умрёшь ты от чьей-то другой руки, а не от руки Крамера. Её-то п а з о в ы й взгляд метнулся ко мне, но она тут же отвела его. — Он сказал мне, что ты будешь лгать. Но я уже знала, что, видимо, не способны говорить правду. Я мрачно фыркнула. — но Я не знаю, что так травмировала тебя, Сара. Может, дерьмовое воспитание, может, парень, которого ты любила, а он променял тебя на другую. Но помнишь, ибо какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам. Ты скоро узнаешь, что это означает, и, вау, ты будешь желать, чтобы этого не происходило. — Я не желаю больше слушать твою ложь, нечистое создание! — прошепела она. Потом она проехала около с т а я р д о в прежде чем свернуть с дороги и припарковаться на тёмном участке у обочины. Мои брови взлетели вверх. «Крамер не может быть настолько тупым, чтобы встретить нас здесь, так ведь?» «Это то самое место, или ты забыла, куда ехать?» Сара взяла ключи и вышла из машины, постукивая ими по крыше неровным дробным ритмом. «Крамер говорит, что ты полетишь со мной к нему». «Ой-ой-ой». Я не стала оглядываться по сторонам в поисках призрака, которого, как я знала, уже послал сюда к о с т и Но это было моим первым желанием. Если я полечу, Элизабет не сможет последовать за мной, и это напрочь испортит оставшуюся часть нашего плана. Разве Сара видела, что я летаю? Нет, к о с т и подхватил меня с той улицы и в парк Беркута нес нас обеих. И Крамер тоже не должен был видеть, потому что когда мы забирали Франсину, «Меня тоже нес к о с т и Может, он просто отправил Сару прозондировать почву?» «Не все вампиры умеют летать. Я еще слишком молода, чтобы иметь такую силу», сказала я ей, не вставая со своего с и д е н ь я Ключи сильнее ударились по крыше. «Ты опять лжешь. Крамер сказал мне, что он видел, как ты летала у п е щ е р в а г а е о Ты полетишь со мной к нему, в и д и м о или он поймет, что ты предала его, и те другие, в и д и м о заплатят за тебя». Я стеснула зубы. Это была правда. Я летала с к о с т и когда мы эвакуировали маму Тайлера и наших животных из пещеры в а г а й о Мы решили, что Крамер ушёл, потому что убийство солдат Мэддигана прекратилось. Но подлый гадёныш, должно быть, околачивался рядом и наблюдал за нами. И, очевидно, он подозревал, что какой-нибудь призрак-союзник будет следить за мной сегодня вечером. Вот почему он настоял, чтобы я именно полетела к нему а не была привезена туда Сарой. Может, я была неправа, и он не думал, что я ослеплена тщеславным желанием победить его в одиночку. Либо так, либо он слишком осторожен, чтобы рисковать. Когда я прибуду на место, Элизабет и Фабиену потребуется несколько часов на то, чтобы найти меня, концентрируясь на моих угасающих силах. Крамер должен был знать, сколько времени на это требовалось, так что прекрасно понимал, какой хороший кусок времени у него для работы. Чёртов призрак предпринял все меры предосторожности. Я подумала о том, насколько ослабли мои позаимствованные способности. Затем подумала обо всех опасностях, которые я уже перечисляла, грозящих нам, если мы не сможем победить Крамера как можно раньше. Должен быть способ принять вызов Крамера и не пренебречь к о с т и и остальными. Сара снова заколотила по крыше. «Я не собираюсь больше ждать. Если ты не делаешь, как он говорит, я ухожу». О, я хотела поднять её высоко в небо, конечно же, а затем бросить вниз и насладиться её криками, прежде чем она лепёшкой распластается по земле. Но если я заставлю Крамера ждать ещё больше, я была уверена, что он быстро найдёт своей новой плоти отвратительное применение. От разочарования я с т и с н у л а кулаки. если бы во мне осталось больше позаимствованных способностей. Но нет же, я застряла в финальном «Искры без огня» этапе. Хотя, может, мои потускневшие силы ещё будут работать, если я придам им нужное ускорение. «Время кончилось», — холодно сказала Сара, наклоняясь, чтобы посмотреть на меня через водительское окно. Я вышла из машины и пожала плечами. «Хорошо, о н я могу летать». Затем я оскалила зубы в улыбке. Но я не умею приземляться так же хорошо, это истинная правда. Так что лучше держись по пути вниз, потому что наверняка будет больно. Я летела над обширными полями, перемежающимися домами и в основном пустыми дорогами, ища ферму «Пампкинтаун», про которую мне рассказала Сара. Конечно, я уже несколько раз могла её пролететь. Вся эта местность была сельскохозяйственной меккой, с соей, сеном и кукурузными полями, окружающими фермы, амбары и различные хранилища. На этой высоте покачивающаяся золотая нива напоминала мне о той ночи, когда к о с т и взял меня в полёте, и, к сожалению, сжала горло в комок. Костя будет так беспокоиться, когда Элизабет сообщит ему, что я улетела навстречу с Крамером. Но если он воспользуется своей безошибочной логикой, Он поймёт, что я ещё имела возможность оставить ведущий ко мне след из хлебных крошек. Хоть это и не входило в тот план, что мы с ним обсуждали раньше, всё должно было по-прежнему получиться. Просто придётся резать ближе, чем кому-либо из нас хотелось. Я оттолкнула чувство вины и все уязвимые эмоции в сторону. «Сейчас они мне не нужны. Нужны будут позже, когда я встречусь с Крамером». Примерно в миле перед нами собралось больше огней, чем обычно. Я полетела к ним, насмешливо отвечая, что Сара крепко зажмурила глаза. Никакой помощи. Затем я опустилась ниже, чтобы лучше видеть, есть ли на одном из этих полей вырезанный большой лабиринт. Его было обнаружить легче, чем искать знак, повёрнутый в сторону улицы, а не в небо. Конечно же, за пределами хоровода деревьев, окружающих живописный дом, амбар, таквенные грядки и конюшни, оказалось кукурузное поле с отчетливо вырезанным абстрактным узором. В отличие от большинства домов, над которыми я пролетела, это место подпрыгивало от активности. Десятки автомобилей были припаркованы вдоль выровненного края поля. До меня донеслись музыка, жуткие звуковые эффекты и голоса. При более пристальном рассмотрении выяснилось, что в лабиринте оказались пробирающиеся через поле одетые в костюмы люди. «Боже мой!» Это было празднование Хэллоуина с семьями и детьми. Лучше бы этому полю не быть местом, которое Крамер выбрал для своего ужасного маленького мероприятия. «Открой глаза», — сказала я, грубо встряхивая Сару. «Это здесь?» Она лишь приоткрыла глаза в две щелочки, прежде чем кивнуть. «Да. Отнеси нас в второе поле на западе от лабиринта». «На западе? Скажи лучше справа, слева, сверху или снизу», — огрызнулась я. Найти нужное место было достаточно трудно, учитывая, что я находилась слишком высоко, чтобы увидеть уличные знаки. На то, что заняло бы, скорее всего, лишь 40 минут езды на автомобиле от Грандвью Парка, у меня ушло больше часа, потому что я не привыкла к навигации по эквивалентам спутниковых снимков. Я просмотрела достаточно карт районов, окружающих Сиу-Сити, чтобы знать, что оранжевый город находится вверху и справа от него. но все мои неоднократные облёты не были такими вот критическими. В этот раз я потерялась. «Ты не знаешь, где запад?» — с недоверием спросилась Сара. Я не собиралась отпускать её лететь на Землю. Я собиралась швырнуть её туда. «А что? Похоже, что у меня встроенный компас!» Сара махнула рукой на небо. «Ты не можешь использовать звёзды для ориентировки?» «Мне 29 лет, а не 229. я ориентируюсь по GPS, Мапквесту или Том-Тому. Не по хреновым звёздам, ясно?» Она раздражённо вздохнула. «Попробуй второе поле справа. Если не там, пойдём, пока он нас не найдёт». Её мысли были по-прежнему слишком рассеянными, чтобы определить, врёт она или нет. «Если Крамер действительно находился здесь, она мне больше не нужна». Но в случае, если это был какой-то тест, я должна была оставить её в живых. Глупая женщина не понимала, что, убив её, я сделаю ей одолжение. Я направилась ко второму, неистоптанному полю справа от лабиринта и спустилась ниже. Хоть люди находились менее чем в полумиле отсюда, отсутствие света в этом месте в сочетании с нашей тёмной одеждой и на фоне ночного неба должно было сделать нас невидимыми». Я снизила скорость как только могла и покатилась сразу же, как упала на землю, отпуская Сару. Такой вот способ приземления означал, что я уничтожила в процессе около 10 я р д о в сухой растительности, но зато ослабила удар от падения. Сара не покатилась, и пронзительный крик боли вырвался из её горла, когда она рухнула вниз среди стеблей кукурузы. «Деточки Бобо!» — спросила я, подавив в себе желание пнуть её, пока она корчилась на земле, схватившись за лодыжку. «Сучка, ты сломала мне лодыжку!» — проорала она. Из-за близко раздававшейся музыки, жутких завываний, смеха и крика от восторга от добродушных пугалок ни один из хэллоуинских гуляк не услышит её. Поэтому я, не задумываясь, подошла, спокойно взяла её больную ногу в руки а затем достаточно сильно дёрнула её в сторону, почувствовав, как треснула кость. «Вот теперь я сломала тебе лодыжку», — сказала я ей. Сара забыла уже по-настоящему, но хотя я и не беспокоилась о том, что нас увидят, её вопли больно резали по ушам. Я прикрыла ей рот рукой. «Перестань рыдать, пока я действительно не сделала тебе то, над чем стоило бы поплакать». Эта старая родительская угроза сработала. Она заглушила свои громкие рыдания и попыталась взобраться по моей руке, чтобы встать. Я хотела оттолкнуть её, но решила, что если она будет прыгать и спотыкаться на одной ноге, уйдёт больше времени, чтобы добраться до Крамера, так что я позволила ей держаться за меня. Она ничего не сказала, но её мысли были полной н е н а в и с т и смесью сумасшедших несвязностей и восторга от размышлений, «Как я буду гореть? Сначала на земле, потом в аду». «Очаровательно. Либо ты держишься, либо я бросаю тебя, и меня не волнует, что ты выберешь», — сказала я и начала идти. Я не была уверена, что иду в правильном направлении, но если Крамер был здесь, он мог видеть нашу аварийную посадку. Призрак знал, что нужно было всматриваться в небо, в отличие от семей в том лабиринте и окружающей дом-территории. Я не видела других источников света в поле за пределами места, где проходил праздник, так что, если он и был здесь, держался он незаметно. Сара прихрамывала рядом со мной, её пальцы впивались в мою руку, а тихие всхлипывания срывались с губ с каждым ковыляющим шагом. Между тем, помимо шелестящего бумажного треска, издаваемого качающимися друг против друга тысячами сухих кукурузных стеблей и звуков веселья с другой части фермы, Я не слышала ничего, что могло бы означать, что здесь находится кто-то ещё, кроме нас. Чёртов Крамер. Я ещё удивлялась, почему он выбрал именно это место для встречи. Теперь я знала. Я не могла сосредоточиться на любых заметных движениях, чтобы разглядеть его, потому что вокруг меня двигалось буквально всё. Кукуруза была выше меня и выглядела одинаково, так что я была не в состоянии сказать, хожу я кругами или нет. Любые шумы поглощались природными и искусственными звуками, а все люди, что бродили по полю, не давали мне возможности пролететь низко над площадью и поискать его Франсину и Лизу. Моё приземление, может, и не заметили, но женщину, словно летучая мышь, рассекающая воздух медленно и достаточно низко, чтобы уловить что-то в этом огромном двигающемся холсте, заметят точно. Именно поэтому я совсем этого не ожидала. когда испепеляющая боль пронзила мою спину. Раз, два, три раза подряд, превращая мою грудь в расплавленное озеро агонии. Я пошатнулась, сбивая с ног Сару, закричавшую, когда я наступила на её лодыжку, пытаясь удержаться в вертикальном положении. Она з а д е р г а л а с ь отчего я потеряла равновесие, и даже мои вампирские рефлексы были не в состоянии удержать меня от падения. Я перевернулась в последний момент, всё же падая на землю, но не лицом вниз. Я хотела вскочить на ноги, но не смогла. Необычная медлительность в руках и ногах и продолжающийся огонь в груди подсказали мне, что в меня стреляли необычными пулями, серебряными. У меня была доля секунды, чтобы увидеть склонившегося надо мной седовласого человека в чёрной монашеской одежде, развивающейся на ветру, и очень даже материальную руку, направляющую на меня пистолет. Потом я услышала ещё один выстрел, почувствовала, как моё сознание взрывается от боли, но больше не увидела уже ничего.